Зеленый желуг, той и порой отжелтел курослепом, выкинулась, забагрянилась липкая на лугу гвоздика, забелела ромашка, и из овсов на дорогу просунулся розовый куколь. Вот и все, что было памятного в те дни. Да. Что же это я про самое главное приключение, ни слова, пардонс, запамятовал? Это, конечно, про велосипед. Ах, что бы это значило, чтобы такое случилось с попом? Но прежде всего про велосипед. Это у папа велосипед. Не у этого папа. А у того, который, ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь. А велосипед, я вам доложу, прекрасный. Молодец, поп, что у него есть такая машина. Игрушечка-велосипед, новенький, аккуратный, с тормозом. Отличнейшая резина И весьма успешный рульс. Выскочил поп из-под навеса, без шапки, В одном подряснике прыг, да и был таков. Только пыль столбом по дороге. Маленький, маленький попик, будто сморчок. Очки это съехали на самый кончик носа, очки золотые. Шапка черных волос копной, крест на сторону, Черная борода, почитай, на самой легла руль, А спинка дугой. Ну, но, но смотрят люди, Как зажаривает себе поп на велосипеде По проезжей дороге с рулем И в ветрилом надутой ряси, из-под которой взлетают рыжие голенищи болтающихся с подвернутыми полосатого цвета штиблетами ног на забаву прохожим. Только попыхивает пыль в их разинутые от удивления рты, а верстовые столбы до деревни мимо попа, мимо так и летят. Сама большая дорога тронулась с места и понеслась под велосипед, как будто она была большой белой лентой, быстро разматываемой на одной стороне горизонта и сматываемой на другой. Так и промчал с поп на велосипеде к Целебееву, к самому, с трезвоном, с рамом и перцем. Соскочил у домика отца в укола. Да прямо к нему. Нечего пояснять, что то был Грачихинский, Отец Николай, из академистов, Почему-то свивший в Грачихе свое гнездо И безвыездно два уже года в этом гнезде сидевший. Сидел там, и о нем ни слуху, ни духу. Сами грачихинцы, Как в стороне от большой проживали дороги, Так о них не было слуха, и как они были малы, неславны, то есть э, да темны, так вот Бог наградил их маленьким, темным попом, жгучим брюнетом был отец Николай. Прежде о нем не было ни слуху, ни духу, а в самое последнее время темный про него прошел слух». И темный от его, от проповедей, исходил дух. Как бы то ни было, в один прекрасный день взял ды да и примчался к нам сюда, на велосипеде, в самое угодил к попу поп неурочное время. Отец в укол сидел в одном из подним платишки и ловил мух, а поподиха. как она в те дни отпускала работницу в высоко поднятой заворызганной юбке, топотала босыми ногами по их гостиной, гремела лоханью и шаркала грязным мочалом. Но отец Николай тут же перед ней заскрипел сапожищами, ораторствуя безудержу и царя папиросой, причем его добрые глазки наполнялись слезами, а голос дрожал, Несмотря на то, что застигнутое врасплох попадиха от него бежала переодеться, а рассудительный отец в укол все больше следил, как бы грачихинский попик не задел сапожищем свернутого холста, как бы не опрокинул плетеную он корзину с чехотшной пальмой или красного ломберного столика на трех ногах. Навязанной скатерти которого лежала четвертая ножка, видя отца Николая, разорались ревом по пято, а отец в укол на все волнение Грачихинского попа — молчок. Рассудительный был отец в укол. Он думал, глядя на черного попика, «Не ходи на митинги крестьянам!» Да не знайся со сволочью, живи, как другие живут, И не будешь ты плакаться на то, что будешь ты скоро и растригой, и арестантом. Уже поданы были самовар, постный сахар и мед, уже мухи, нажравшись меду, По краям липли тарелки, барахтаясь ножками И напоминая золотистые искристые камешки. И все еще плакался, допугался вслух отец Николай, Не слушая увещаний, так и уехал, не облегчив душу.